Глава 63. В понедельник утром Эрика попросила следственную группу ещё раз проанализировать все имеющиеся у них материалы о Макси Киркхэме и покопаться в его прошлом. Слова Айзека не давали ей покоя всю ночь, и теперь Эрика инстинктивно чувствовала, что она что-то упустила. Она взяла подлинник свидетельства о рождении, который имелось у них в досье на Макса Киркхэма, затем попросила всех отложить другие дела. и тщательно изучить его прошлое. Они позвонили в национальный архив и получили подтверждение, что свидетельство настоящее. Дженнис Элис Киркхам родила Максимилиана Киркома в 1983 году в больнице университета Северного Мидлсекса. В свидетельстве о рождении указаны её имя и фамилия. Прознёс Крен, читая только что полученное электронное сообщение. В графе об отце прочерк. Я изучил сведения о матери В 1986 году Дженнис отдала трёхлетнего Макса на усыновление. Передаю слово господину Макгори. Он нашёл на неё досье в нашей системе. Чёрт. Так значит, у неё имеется криминальное прошлое? Эрика покачала головой. Макгори поднялся. Дженнис Кирком почти всё время жила на социальные пособия, время от времени устраивалась на работу. А в ноябре 1988 года была арестована за хранение кокаина с целью сбыта. Её отпустили под залог. В то время она проживала в муниципальной квартире по адресу Vansworth Street 14, восточной части улицы. Вскоре после того, как её выпустили под залог, в квартире случился пожар. В спальне на обгоревшими кровати было обнаружено тело женщины, также сильно обгоревшей. Пожар произошёл из-за короткого замыкания в обогревателе. И поскольку Дженни с Кирком жила одна, в протоколе записали, что она погибла при пожаре. Эрика взглянула на фотографию Макса, а обо всём ничего неизвестно. Крен покачал головой. Вот чёрт, выргло Серика, закрыв лицо руками. Мозг казалось, что сходит и купить что-нибудь на обед для всех. Она возвратилась через полчаса, принесла бутерброды, а ещё пакет из магазина игрушек в торговом центре Ван. который она попыталась незаметно сунуть под стол, но Магори, сидевший в другом конце комнаты, воскликнул: "Ох, ты, спасательный вертолёт из набора Лего". "Ну да", подтвердила Моз под недовольным взглядом Эрики. "Сын очень просил такой набор, а его уже почти везде раскупили. А тут жена позвонила, сказала, что эти наборы ещё остались в торговом центре Ван. Мой племянник тоже такой хочет", сообщил Магори. "Можно посмотреть?" Не дожидаясь разрешения, он вытащил красочную коробку из пакета, Моз сбросила пальто и засучила рукава. Я работала во время беспорядков в Лондоне в полном защитном снаряжении. И в этот чёртов магазин игрушек тоже надо было идти в бронежилете. Эти милые мамаши убить готовы за игрушки. Она стала раздавать бутерброды. Эрика взяла один, начала его разворачивать. Повезло же твоему сыну, заметил Магори. Я обожал играть с Лега. Только не говорите, когда это было. Должно быть не так уж и давно, отозвался Крен, разворачивая свой бутерброд. Почему же? Целых 12 лет назад. Некоторые из старших членов группы заулыбались, но Эрика сохраняла каменное лицо. Было видно, что эта болтовня её раздражает. Боже мой, 12 лет назад я отмечала своё пятидесятилетие, сообщила Марта. Могоря пожав плечами, продолжал. Я покупал человечков из наборов Лего, раскрашивал их и продавал в школе. Делал из них панков, геев, в нарушение правил политкорректности. А я повесил на свой брелок человека расамаху из набора сына. Отозвался темпл, доставая фигурку из кармана. И жена каждый день меняет ему волосы. Знаете, да? Наверное, что у человечков Лего волосы можно снять и заменить на другие. Видите? Сегодня у него волосы чёрные, причёска под горшок, а вчера были длинные, как у Гэндальфа. Лицо то же, а волосы другие. Вот бы мне так, заметил Крен, поглаживая лысину на макушке. Правда, с длинными волосами я стал бы похож на свою сестру. Эрика уже хотела вспылить, потребовать, чтобы прекратили трёп, но в этот момент бросила взгляд на демонстрационные доски и внимательно присмотрелась. Она подбежала к стене, схватила фотографию Макса Киркхама из карточки учёта получателей пособия по безработице. Затем сняла с доски маленькую фотографию из водительского удостоверения Мариеты Хофман. Вернувшись на место, она положила обе фотографии рядом. "И что?" спросила Мосс. "Вы не замечали, что Мариета Хофман очень похожа на Макса Киркхама? Вот вы сейчас обсуждали фигурки из лего?" Представьте её причёску на его лице и наоборот. Вот это да, ахнула Моз. Крэйн, вы имеете доступ к программе распознавания лиц, которая сопоставляет лица по точкам. Можно сравнить фотографии Миретты и Макса. Некоторое время Крэйн загружал обе фотографии в программу распознавания лиц, все остальные молча ели свои бутерброды, ожидая результатов. Ну вот, наконец произнёс Крэйн. Полного совпадения, конечно, нет, но выделены сходства: в расстоянии между глаз, длине носа, форме скул. Это ничего не значит, они очень похожи, заключила Эрика. Вы сказали, что мать Макса, Дженни Скирком, погибла при пожаре. Но тело сильно обгорело, так что подтвердить личность погибшей было невозможно. И всё же в протоколе записали, что это она, на том основании, что в той квартире она жила одна. Да, ответил Крейн. Мне нужны свидетельства о рождении Дженнис Кирком и Марии от Хофман, распорядилась Эрика. На то, чтобы определить, в какие отделения архива обратиться и разыскать требуемые свидетельства о рождении, ушло несколько часов. Эрика чувствовала, как все притихли и с нетерпением ждут, когда принтер распечатает поступившие документы. Она разложила их на одном из столов, и все столпились вокруг. Итак, Вот это свидетельство о рождении, которое Мариетта Элис Хофман предъявляет при подаче заявления на получение пособия на жильё и по безработице, а также при оформлении ипотеки, сказала Эрика. А в нём говорится, что Мариетта Элис Маккардол родилась 1 марта 1963 года в небольшой деревушке близ Кембриджа. Мать Лора Маккардол, отец Артур Маккардол. Оба родителя уже умерли в 1979 году и в 1989. Из архива «Кембридж Шира» поступило то же самое свидетельство о рождении. Видите? Печать регистратора – та же самая, подпись – та же. И еще чернельное пятно в нескольких сантиметрах от печати. Но есть одно отличие. В этом свидетельстве указано, что Мариетта Элис Маккардл Умерла 4 марта 1963 года, через 3 дня после рождения. Посмотрите-ка, в свидетельстве о рождении, которое предъявляет Мариетта в графе, где указывается дата смерти, едва заметный контур чёрного цвета. В оперативном отделе повисло молчание. Итак, когда Дженнис Киркхам была отпущена под залог в ходе расследования дела о хранении наркотиков, и ей светило длительное тюремное заключение, ее квартира сгорела. Но при пожаре погибла не она, — размышляла Эрика. Кто там погиб, неизвестно. Но полиция предположила, что это Дженнис, и в протоколе записали, что ее нет в живых, — добавила Мосс. А Дженнис, воспользовавшись удобным случаем, каким-то образом, выправила себе поддельное свидетельство о рождении, свидетельство умершей новорожденной девочки, И начала новую жизнь под именем Мриэтт Макарду. Впоследствии она сменила фамилию и стала Мриэтт Хофман, заключила Эрика. Все в изумлении молчали. Нужно немедленно произвести обыск в её квартире. Уверен, именно там отслеживаются Макс и Нина.